нежели тот, что последовал за смертью его отца. Регенство приняла вдова Гуюка Хатун-Огуль-Гаймиш, убежденная шаманистка, женщина жадная и склонная к предрассудкам, если верить источникам, большинство из которых отражает точку зрения соперничающей группы. Очевидно, что Хатун не имела авторитета у монгольских властей. В сложившихся обстоятельствах она не могла продолжать политику своего мужа на Переднем Востоке и, вероятно, даже не одобряла ее. Послы Людовика IX прибыли к ее двору в начале 1250 года. Вместо какого-либо обещания сотрудничества на равной основе, Хатун в своем письме королю потребовала от него ежегодной дани. Это письмо достигло Людовика IX в апреле 1251 года. В те два года, которые понадобились королевским послам для путешествия в Каракарум и назад, с королем Людовиком случилось многое. Седьмой крестовый поход закончился неудачно, ряды французских рыцарей, вторгшихся в Египет, подкосила чума, они потерпели полное поражение, и сам Людовик IX был взят в 1250 году мусульманами в плен. Позднее его отпустили за огромный выкуп. Письмо Хатун лишь усилило его разочарование. Согласно историку Жуан-Вилю, король очень жалел о том, что некогда послал миссию. В 1250 году горячие споры монгольских лидеров по поводу наследования трона великого хана зашли в тупик, и стал очевиден разрыв между двумя противоборствующими группами чингисидов, с одной стороны, потомками Джучи и Талуэ, и потомками Чагатая и Угэдэя, с другой. Поскольку последняя группа не имела сильного лидера, Бату и Монке чувствовали себя увереннее своих противников и в конце концов решили взять все в свои руки и подавить противодействующую фракцию. Когда первое заседание выборного Курултая который собрался в 1250 году близ озера Иссык-Куль в Улусе Чагатая. Не пришло к какому-либо решению, Бату послал своего сына Сартака и брата Берке на восток с тремя армейскими соединениями, чтобы организовать второе заседание Курултая на берегах реки Керулен в Монголии, то есть в Улусе Талуя. Наиболее влиятельные потомки Чагатая и Угадея отказались присутствовать на этой встрече, что не помешало противоборствующей группе настаивать на ее легитимности. Поскольку Бату отказался от трона, Монке был провозглашен Великим Ханом 1 июля 1251 года. Видимо, существовало секретное соглашение между Монке и Бату, в котором Бату была обещана полная автономия его улуса. На этой базе два двоюродных брата пришли к полному взаимопониманию. Первым шагом Мунке стало безжалостное подавление противодействующей фракции. Множество князей домов Чагатая и Угаде были обвинены в заговоре против нового хана и казнены или посажены в тюрьму вместе со своими сторонниками, среди прочих Алджигидей, монгольский командующий в Персии, был отозван в Монголию и казнен. Канцлер чинкай также должен был заплатить своей головой за верность дому Угадея. Хитрый Махмуд Яловач стал единственным уцелевшим императорским советником. В 1252 году Хатун Агуль Гаймиш была приговорена к смерти. Ненависть Монке к явно проглядывает, и в его стремлении опорочить ее память два года спустя в официальном документе, его письме Людовику IX. Она была злее суки, писал великий хан французскому королю. Монаху Вильяму из Рубрука Монке сказал, что Агуль Гаймиш была наихудшей из ведьм, и что она извела своим колдовством всю свою семью. Переход наследования от дома Угадея к дому Талуя был, разумеется, государственным переворотом, хотя жесткая политика террора